Данила отчетливо вдруг представил себе, как все было. Картинка трагических событий заслонила собой реальность. Вот Митрич, вцепившись ручкой-лапкой в округлый девичий локоток, ведет к всю к распахнутой калитке в больших местами ржавых воротах. Это ворота мастерской, из-за них доносятся веселые и не очень голоса. Там шутки перемежаются с рабочим матерком, без которого, как известно, ни одна гайка не накрутится, ни одна резьба не нарежется. Дмитрич что-то шепчет Ксю на ушко. Она немного выше старика, ему приходится на ходу приподниматься на носочки. Закончив, вертолетчик опускается на всю стопу, а Ксю хохочет, запрокидывает голову. Ее золотистые кудри рассыпаются по плечам и спине, прикрытой неизменной камуфляжной курткой. Эх, переодеть бы Ксю в настоящее платье. Вместо ботинока будь в туфельке на каблуке и... ух и ах! У Дана даже дыхание перехватило, когда он представил себе эту красоту. Нет, она и так отлично выглядит, но в платье, с глубоким декольте. Митрич с легким поклоном пропускает Ксю вперед, затем сам ныряет в удушливую атмосферу мастерской, пропавшей сваркой, горячим металлом, лаком и краской, смазкой и бензином, людским потом, в конце концов. Митрич и Ксю идут к раздутой громаде дирижабля, на бортах гандолы красуется всадник, пронзивший копьём ползучую тварь, что так и норовит впиться клыками в ноги его с какуна. Из клубящегося пара вырывается закопчённая физиономия. Рука в промасленной рукавице сдвигает с лица большие сталеварские очки. Рукавица падает на пол, засыпанный грязной деревянной стружкой. Девичьи пальцы тонут в неожиданно чистой ладони, затем выныривают. И черед уже Митрича жать руку мужику. Реверансы заканчиваются. Отпустив очки на глаза, мужик поднимает рукавицу и принимается за работу. Болгарка врезается в лист металла, в стороны сыплют искры, попадая на робу, оставляя на коже крошечные черные ожоги. Ожоги. Картинка такая четкая, такая настоящая, что Данила, словно бы топающий в шаге от Митрича, озирается в поисках пожарного щита. Где тут ящик с песком, богор, ведро и прочее бесполезное в случае, если тут полыхнёт всерьёз. Ещё рукопожатия, хлопки по плечам, кое-кто неуклюже пытается поцеловать Ксюю руку, но она смеясь выдёргивает ладони из мозолистых пальцев с чёрными ободками грязи под ногтями. Видно, что Ксюю здесь нравится, что она тут дома. Она, рождённая на территориях, с детства привыкшая презирать жителей острогов, Нашла здесь пристанище и друзей. Её понимают в мастерской и ценят. Ею не только восхищаются за редкую женскую красоту, но и способны оценить по заслугам её умение, причём без скидок на пухлые губки и гладкую кожу. И это много для Ксю, значит. Туша дирижабля рядом. Возле неё уже суетятся мужики в робах. Работа, что называется, кипит. Дыры в гандоле латают, сорванные заклёпки меняют, оболочку тоже кое-где надо обновить. Потом покрасить ещё, но это позже, не сейчас. С армейского склада привезли боеприпасы. Не мешало бы загрузить, чтоб под ногами не валялись, а то сварка или ещё что. Бережёного Бог бережёт. Ксю усходу включается в процесс. Она ловко забирается на балки, удерживающие правый двигатель, чуть в стороне от аэрастата. Ей не понравилось, как он справляется с нагрузкой в последнем вылете. Митрич же, наоборот, неспешно прогуливается вокруг дирижабля, раздавая ЦУ и рассказывая анекдоты. Указания его не спешат выполнять, зато анекдоты слушают внимательно и даже искренне смеются. Все предели, все заняты любимой работой, которая не в тягость, но в радость. Прямо-таки идиллия. И тут с грохотом захлопывается калитка ворот. В шуме мастерской этот грохот, конечно, нельзя было услышать, но ведь услышали. Бросили работу, обернулись на звук. Ксюша тоже отлипает от движка. Лицо её уже измазано чем-то чёрным и жирным, наверное, солидолом, смешанным с пылью. Дмитрич запинается, анекдот остаётся без окончания. Вертолётчик первым приходит в себя, первым бросается к двери. Он уже метрах в 3 от ворот, когда снаружи мастерской раздаётся грохот. Ворота содрогаются, в щели стыков прорываются языки пламени, кончики которых облизывают Митрича с ног до головы. Одежда на нём мгновенно вспыхивает, он падает на пол, катается с боку на бок, надеясь сбить пламя. К нему бегут на помощь. Ксю только начинает спускаться с дирижабля, как внутри мастерской раздаются два взрыва сразу. Кажется, что огонь везде, что горит всё, всё, всё. Металл плавится и бежать некоуда, и главное никому. Возрица краска на борту Гандолы, там, где был святой Георгий. Это последнее, что увидел Данила, прежде чем голос Тихонова вернул его к реальности. С внутренними врагами господа, с этими змеями пригретами на груди острога, мы разберёмся силами службы безопасности. С минуты на минуту я жду отчёта о поимке подлого ренегата, бывшего советника Шемардина. В ореге молчали, переваривая услышанное. Мариша воскресла из мёртвых, но взамен погибли двое боевых товарищей. Кое-кому, а что-то, например, такой обмен наверняка показался неравноценным. Пусть даже Мариша вернулась не сама, а с языком, какая наша задача по долгу возгурбан. От вас требуется активизировать сбор данных о передвижении и деятельности подразделений противника на прилегающих к Москве территориях. Мы должны знать о каждом шаге внешнего врага. Гурбан кивнул, иного ответа он и не ожидал. Разрешите поговорить с питерским полковником. А вот тут Тихонов удивил его выпалив через чур быстро. Этим займутся специалисты. Дон видел, как прищурился Гурбан, а после дознания мне хотелось бы задать ему несколько вопросов. В этом нет необходимости. Мои люди предоставят вам всю необходимую информацию. Сразу же после допроса пленного расстреляют. Господа, не забывайте, идёт война, и Ленинградцы нас не щадят. Тихонов подошёл к Ошоту и потрепал его за плечо, мол, мужайся, мальчик. Гурбуно он вручил запечатанный конверт. Здесь изложены подробности следующего задания группы Воряк. Тем самым он дал понять, что совещание закончено. На площади, изучив предписание Гурбана, объявил, что сбор назначен на послезавтра. Жду всех в штаб-квартире в 17:00. Лоб его покрыли складки морщин. Он выглядел озадаченным, и его можно было понять. Несмотря на шок, испытанный от встречи с Маришей и разрыва с ней, дано показалось, что отсрочка выхода на территорию более чем на сутки как-то не вяжется с приказом активизировать сбор данных. но он тотчас забыл о своих подозрениях, потому что Ашот позвал его выпить. «Шмаль, не предлагаю. Все равно откажешься. Но если ты, брат, со мной не выпьешь, ты мне не брат тогда». «А это мне уже не понадобится». Ашот вытащил из кармана маленький алый коробочек в форме сердечка, открыл его, показал Даниле два золотых обручальных кольца. «Представляешь, сегодня хотел ей подарить. На колено там встать, все дела». Она ж хорошая девчонка. Лучше я всё равно не найду, и маме бы моей понравилось, точно говорю, брат. Пальцы его задрожали. Он уронил коробок на асфальт, но наклоняться за ним не стал. Зашагал прочь.